Игры продолжались еще довольно долго, пока вдруг веселье не было нарушено самым бесцеремонным образом. Несколько самураев в черно-серых кимоно с одинаковыми семейными гербами вышли на улицу, где Кицунэ веселилась с детьми. Люди расступились перед угрюмыми мечниками, что сверкали злыми глазами на каждого, кто позволял себе наглость убраться с их дороги недостаточно быстро. Те Идущий первым мечник указал на играющего с кицунэ мальчишку в залатанном старом кимоно. "Иди сюда". Интонация голоса была такая, что мальчишка побелев, отшатнулся и вознамерился убежать. Но самурай, сделав стремительный рывок, в мгновение зашел ему за спину и схватил, заворачивая ребенку руку за спину. Мальчишка закричал от боли. "Обыскать", рявкнул самурай. Вы что делаете? возмущенно выкрикнула кицунэ, шокированная диким зрелищем нападения взрослого человека на ребенка. Отпустите его! Не лезь, это не твое дело. Другой мечник оттолкнул оборотницу рукой и присел перед схваченным мальчишкой на корточке. Ну-ка, проверим. Много времени не понадобилось несколько секунд и мечник выхватил из за пазухи ребенка расшитый золотыми нитями кошелек. — "Так я и знал, это тот самый мелкий ворюга", заявил торжествуя мечник, что держал слабо трепыхающегося мальчишку. "Я ничего не крал!" закричал пленник и взвыл от боли, когда солдат вывернул ему руку. "Проклятая ворьё! Вы для них устроили праздник!" Один из стоящих в стороне самураев ударил ногой по лотку с пряниками и пирожными, которые раздавали всем бесплатно девочке школьницы Сладости попадали в грязь. Девочка с испуганным криком отскочила. «Для вшивых крыс, которые могут только брать чужое, да бездельничать. Но это неправда, закричала Кицунэ. Мальчик не брал кошелек ни у кого. Тот самурай Приметливая и зоркая оборотница указала намечника, производившего обыск. Выдернул его из своего рукава как фокусник. Он сам принес сюда эту вещь. Немного ли на себя берешь, актриса? Сразу два самурая нависли над побелевшей от испуга девчонкой, словно черные горы. «Думаешь, что нас остановит твое милое личико? Заткнись, пока мы не вырвали тебе лживый язык раскаленными щипцами. Я не лгу. Визгнул сорвавшимся от страха и злости голосом, Кицунэ. "Это вы жецы!" Ах ты! Хором рыкнули оба самурая и вдруг отшатнулись. Микию и Ясу стояли перед ними, заслоняя дрожащую и тихо всхлипывающую девчонку. ладони правых рук они не убирали с рукояти катан. "Потрудитесь объяснить, что здесь происходит", произнес Ясу спокойно и уверенно. Для столь грубого и бесцеремонного поведения должны быть очень веские причины. Этот мальчишка-вор, самурай в черном указал на пленника. Это не так. Я склонен верить своей юной госпоже. Вы подложили ему кошелек. Причины для такого поведения, каковы они? Ищите причины побуянить испортить другим людям праздник и поиздеваться над беззащитным. Это недостойно воинов уважаемого клана. За такие слова убивают старик. Самурай, держащий мальчишку, оттолкнул пленника прочь и взялся за оружие. Склони колени и проси прощения за грубость, иначе мы срубим с плеч седую голову. Я благодарю вас за попытку решить дело миром, но вы оскорбили нашу госпожу, посмели угрожать ей и усомнились в правдивости ее слов. Поэтому об извинениях с нашей стороны не может быть и речи. Мы примем ваши извинения, если вы немедленно воспользуетесь своими вакидзаси в качестве орудия для совершения харакири. Подумайте о своей чести. Не говори ерунды, сумасшедший старик. Мы докажем свою правоту, избавив мир от нескольких лжецов. Мечи с шелестом выскользнули из ножен. Ветера против двоих, шепнул один старый самурай другому. Непростая битва. "Настрою!" пискнула кицунэ, прячущаяся за спинами отчаянных стариков. "Я помогу". Самураи не врываются на сцены, чтобы танцевать с гейшами. Довольно резко осадил ее Микио. "Так пусть и гейши не вмешиваются в бои самураев. Представь, что будет с леди Хикари, если тебя ранят, девочка". — произнес Ясу: "Отойди в сторону и не вздумай вмешиваться. В возрасте госпожи вредно волноваться. Ясу донос право". Самураи враги шли в атаку. Время для Кицунэ словно замедлилось, и она, будто во сне, смотрела на то, как мечники окружают их троих, как сталкиваются рассыпая веера искр клинки самураев, как один из атакующих прорывается мимо стариков и делает шаг к ней. К бою Кицунэ изготовилась и вдруг поняла, что не успевает. Противник был ловок и силен. Одно движение, и его катана устремилась к шее отпрянувшей оборотницы. «Пригнуться, пропустить над головой больше энергии Ци. Не успеет. Самурай явно открыл третий или даже четвертый врата. Это это Столкнувшиеся клинки издали громкий звон и скрежет. Искры брызнули в разные стороны. "Жалкий ублюдок!" прозвучал молодой и полный гнева голос слева от заглянувшей в глаза смерти девчонки. "Я тут тебя нападать на девочек". Стремительный выпад и получив удар кулака в зубы, самурай кубарем полетел прочь. "Убрать оружие!" резко выкрикнул незнакомец. "Вы четверо, прочь!" "Или хотите пасть от руки наследника главы клана?" Нападавшие самураи в растерянности отпрянули и уставились на говорившего. Кицунэ тоже обернулась и замерла, глядя на своего спасителя. Молодой самурай лет двадцати гордо выпрямился и опустил катану, который пару мгновений назад отразил чужой клинок. Подняв руку, он привычным жестом поправил нарушенную прическу, сбившуюся от резкого движения во время защищающего броска. Свет фонарей четко высветил его лицо. Тоширо-сама, четверо самураев повалились на землю, склоняясь перед ним. Господи, нам очень-очень жаль. Мы не могли подумать, что эти люди ваши друзья. Разве обязательно быть другом, чтобы прийти на помощь человеку? Барин грозно сверкнул глазами, взглянув на распластавшихся в пыли самураев. Вы позор клана Маэда. Как вы посмели своими выходками портить праздник людям? Как вы посмели обвинять невиновного, а затем нападать на благородную леди и ее стражей, на представителей собственного клана? Вы, те, кто должен всецело поддерживать в глазах людей свою честь и служить образцом для подрастающих поколений, вы отвратительны. Я стыжусь того, что вы мои подчиненные!» Мой господин, позвольте нам искупить нашу вину, выкрикнули хором все пятеро, вместе с очнувшимся от удара кулака Тоширо едва не убившим кицунэ-самураем. Пять коротких мечей выпорхнули из ножен и направили острия клинков в животы солдат. Позвольте доказать всю глубину нашего раскаяния и смыть пятно позора со своих семей. Не омрачайте праздник кровопролитием. Парень пренебрежительно взмахнул рукой. Достаточно будет того, что вы сделаете выводы из произошедшего. Убирайтесь и больше не показывайтесь на этой улице до самого завершения празднеств. Прочь. Провинившиеся самураи, низко кланяясь, попятились и поспешили скрыться. Какой кошмар. Парень тотчас обмяк, глубоко вздыхая и машинально утирая пот с лица. И вот с этими людьми приходится работать. К войне осталось слишком мало солдат. Из-за постоянных войн приходится мириться с присутствием среди своих воинов даже таких вот негодяев. С вами все в порядке, юная леди? Кицунэ вздрогнула, понимая, что парень обращается к ней и смотрит на нее. Благодаря вашему вмешательству, добрый господин, все хорошо. Оборотница низко поклонилась. Признаюсь, эта атака представляла для меня очень большую опасность, и если бы не вы, скажите, чем я могу отблагодарить вас за свое спасение? Только одним. Самурай вынул из-за отворота своего кимоно платок и протянул его к кицуне. Сотрите слезы со своих глаз, прошу. Видеть их просто невыносимо, и я чувствую себя под лицом от того, что не вмешался в происходящее раньше. Кицунэ приняла платок, и тут к ней подбежали Хикари и Така, обе перепуганные до полусмерти. Но старуха страж хоть пыталась скрыть это. Айчан, Хикари вцепилась в Кицунэ и стиснула ее в объятиях. Маленькая моя дочка, о все боги мира, как же я испугалась за тебя. Айчан, лисенок!» Выпустив полупридушенную оборотницу, женщина опустилась на колени и коснулась лбом мостовой, склоняясь перед молодым самураем. Спасибо вам, благородный человек, за то, что спасли мою дочь и мою жизнь вместе с ее жизнью. Этот долг не оплатен, но отныне я буду день и ночь думать о том, чем можно отблагодарить вас. Скажите мне свое имя, о великий и доблестный самурай. Умоляю вас, поднимитесь. Парень смутился. Вы не должны так низко склоняться перед тем, кто не сделал ничего героического, только исполнил долг самурая и просто мужчины, вступившись за девушку и честных людей. Встаньте, не вгоняйте меня в краску, благородная госпожа. Сначала скажите мне свое имя, прошу вас. Маэда Тоширо, сын генерала Ариё, ответил парень, улыбнувшись. Я глава дворцовой стражи, несу службу в гвардии даймё. Отец прибыв в столицу навестил меня и сообщил о неожиданной встрече в поезде. Признаю, что его слова прозвучали интригующе, и при возникшей возможности я начал искать встречи с вами. Узнав о том, что вы здесь, я разыскал эту улицу, но подойти сразу не смог, за что прошу у вас сейчас прощения. Я не хотел нарушать веселье вашей дочери Хикари-сама своим навязчивым желанием познакомиться. Хикари хотела возразить с уверениями в том, что в его желании нет никакой назойливости, но парень взглянул на робко сжавшуюся кицуны и с улыбкой произнес. "Видимо, какой-то хитрый дух рассердился на мою нерешительность и подтолкнул меня к знакомству с вами, Хикари-сама, Айсан. Методы его сомнительны, и не желая больше раздражать его и провоцировать на такие же действия, я должен удалиться. Прошу простить мне мою бестактность. Подождите, Тоширо-сама. Поднявшаяся с земли Хикари подняла руку, удерживая готового поспешить прочь самурая. "Я не могу допустить, чтобы мы расстались вот так. Тот дух, что свел нас вместе, может быть успокоен и иным способом. Если вы не торопитесь и мы не отвлекаем вас от важных дел, тогда прошу вас составить мне и моей дочери Ай компанию на финальном представлении фейерверков, что начнется в полночь". "Сочту за честь, Хикари-сама", тоширо просветлев лицом, благодарно поклонился Камигамено Отоме. Так как глянула на кицунэ, подалась вперед и что-то быстро шепнула хозяйке. До начала представления осталось всего полчаса. Стрепегнулась Хикари. "Тоширо-сама, прошу извинить, а ей нужно сменить костюм. «Лисенок должен принять облик человека", сказал с улыбкой Тоширо. Уверен, что это будет самая красивая девушка из всех, что когда-либо видел наш мир. Тогда мы поспешим. Хорошо, а мне пока нужно сделать еще одно важное дело. Парень вдруг повернулся на месте и подошел к детям, что смотрели на эту сцену боязливо держась в стороне, присев на корточки перед тем самым мальчишкой, которого обвиняли в воровстве то Широ вынул из небольшой сумки на поясе резную фигурку самурая в доспехах и приоружии. Возьми, он протянул игрушку мальчишке. Возьми этот подарок и запомни, что самурай это не только сила, это честь и доблесть, готовность прийти на помощь и защитить тех, кто в этом нуждается. Вокруг множество подделок. Многие воображают из себя не весь что, выдавая себя за самураев. Но ты не держи на нас зла и помнишь, что такое настоящий самурай. Неприметный в толпе человек тайком следил за произошедшим, оставаясь в тени и не выдавая себя. В этом человеке, присмотревшись, можно было узнать шиноби, скрывавшегося под именем художника Ходжу Цуи. Но сейчас этот человек больше напоминал простого крестьянина, нежели холённого и богатого рисовальщика картин. Что за цирк здесь устроили эти пятеро болванов в Бенджоросан? раздался тихий шепот женского голоса за его плечом. «Они доверенные самураи Риё, это связано с нашим заданием? «Никоим образом, ответил шиноби, не оборачиваясь. Дурные развлечения богачей, ничего более. А то Широ действительно хорош. Отбить атаку самурая с открытыми четвертыми внутренними вратами не шутка. Не хотел бы я сражаться с ним лицом к лицу. Одно успокаивает, что этот парень лучший из всех самураев Юида, остальные слабее. Я беспокоюсь за вас, наставник, шепнул голос. Вы отправляетесь в самое настоящее змеиное гнездо. Откажитесь, пока не поздно. Мы потеряли Такихико на этом задании и не можем лишиться еще и вас. Хочешь, чтобы смерть Такихико стала напрасной? Я несу ответственность за вас, своих учеников, и обязан доказать, что никто не смеет безнаказанно убивать воинов скрытого селения Ветра. Это задание, моя местью и даю. Сенсей, следите за обстановкой, не приближайтесь к стенам дворца. Услышите взрывы и звон оружия, действуйте по обстоятельствам. Напрасно не рисковать. Да, сенсей. Голос говоривший слегка дрогнул. Банджиро Сансей, раздался еще один вкратчивый голос. Там в толпе шиноби. Где? Исчез. Из какого он селения? Сложно сказать, судя по внешности северянин. Скорее всего разведчик воды, риса или грома. Видели нас? Не думаю, явно другое задание. Повезло. Кицунэ не заметила разномастных соглядатаев и не заподозрила в произошедшем. Она видела только самурая Тоширо, который был действительно непричастен к шоу, устроенного его отцом и вмешался с искренним желанием помочь. А можно мне завязать самый красивый бант на обе? спрашивала она то и дело, когда Така и Хикари переодевали ее в кимоно. А почему это кимоно? У того цветы ярче. От те подходят к кимоно, а Канзасе?» Прекрати акать, пыталась вразумить ее Така. Не вертись в стой на месте спокойно. А мы не опаздываем? «Подождет немного твой кавалер, никуда не денется. А вы что-нибудь знаете о нем? Какой он этот Тоширо? Я знаю не слишком много, произнесла с улыбкой Хикари. Но слышала о нем только хорошее. Говорят, однажды, чтобы защитить девушку, которая была ему симпатична, он поднял целую армию в полторы тысячи самураев. На семью той девушки ополчился преступный клан одного из городов. Угрожали расправой. Тоширо привел армию в тот город и устроил такую чистку, что бандиты по всей стране дрожали от страха. А я слышала, что во время террористического акта, когда шиноби-диверсанты из селения Ветра взорвали центральное здание дворца, Атозавал остака, Тоширо увидел, что на одну из служанок падает бетонная балка и подставил собственную спину, защищая девушку. Это был страшный удар, и самурай послабее был бы сокрушен. но Тоширо отделался только переломами нескольких ребер. Значит, он настоящий герой. Герой или не герой, но хороший человек, в этом можно не сомневаться. Люди зря говорить не будут. Кицуне приложила ладони к раскрасневшимся щекам. Она сама не понимала, почему сердце прыгает в груди и жар приливает к лицу. Может быть, потому что ей, как любой девчонке, было приятно осознавать то, что ее заметил сильный и мужественный воин? Тебе понравился он? проворковала Така. «Так, сан возмутилась Хикари. Не смущай девочку, видишь, как покраснела. Тоширо ждал на удобной смотровой площадке в городском парке и сразу обернулся. Едва кицуны и сопровождающие ее люди появились на полутемной аллее, и на освещенной двумя рядами фонарей мощенной широкой дорожки и на смотровой площадке было немало людей. Но самурай и юнная Кунаичи безошибочно узнали друг друга в толпе. Выбежав вперед, Кицунэ подскочила к Тоширо и поклонилась ему, приветствуя. Самурай улыбнулся и ответил ей столь же вежливым поклоном. Вижу, что легенда о том, что лисы умеют превращаться в прекрасных девушек, нисколько не преувеличена. Мне даже немного неловко находиться рядом с такой очаровательной леди. Сторонние зрители могут решить, что такого счастья я недостоин. Вы очень добры ко мне, Тоширо-сама, отозвалась Кицунэ, скромно опуская глаза и густо краснее. «Поюсь, только вы не правы насчет сторонних зрителей. Самурай и Камигаме Ноотоми это достойная друг друга пара. Я прошу простить некоторую излишнюю прямолинейность моей дочери в разговорах, вмешалась Хикари. Надеюсь, это не смутит вас, Тоширо-сама. Кто-то все дети, она не умеет еще облекать свои слова и фразы в общепринятые формы. Не сочтите за дерзость некоторые отступления от норм, которые она невольно себе позволяет. Не беспокойтесь, Хикари-сама, парень слегка рассмеялся. Речь вашей воспитанницы достаточно приятна и без всяких сомнений гораздо лучше построена, чем разговоры солдат в казармах, к которым я привык. Эпоха войн сделала людей гораздо грубее, и на солдатах это отразилось больше всех. Признаюсь честно, когда вы извиняетесь за манеру речи своей дочери Хикари-сама, я не понимаю, за что можно извинить. Женский голос для нас звучит как музыка. Жизнь самурая подобна цветку сакуры. Неожиданно даже для себя заговорила Кицунэ, вспоминая лекции Хабимару. На краткие минуты распускаясь, она рассыпается розовыми лепестками и исчезает вечности. Такова судьба воина. В эпоху войн жизнь солдата стала слишком коротка, и многие кланы уже не уделяют столько внимания воспитанию детей, как прежде. Это беда не только самураев, но и шиноби. Незаметно для самих себя, люди впадают в варварство, забывая этикет, манеры и даже элементарную вежливость. Поэтому и важно присутствие женщин в нашей жизни. Что смягчит грубое сердце воина, если не взгляд прекрасной Камигами на Отоме? Не очень-то этот взгляд смягчил сердца тех негодяев, что подняли оружие на леди Аи. Сварливо проворчал Атака. Надеюсь, вы проследите, чтобы те люди сполна получили по своим заслугам. Не беспокойтесь, уважаемая госпожа. Мало им не покажется, то Широ кивнул, соглашаясь со словами старухи. Но сегодня не будем больше вспоминать о них. Сегодня праздник. Хикари взглянула на темное звездное небо. Странно, разве театр фейерверков не должен уже начать представление? Что-то случилось? Несколько зловредных туч приползло с севера, ответил самурай. Тяжелых, снеговых. Служба погоды спохватилась слишком поздно и сейчас разгоняет пропущенные облака. Пройдет еще минут десять или двадцать, прежде чем они закончат. Значит, мы сможем посмотреть представление с самого начала? обрадовалась Кицунэ. Да, можно поблагодарить за это погоду. Аисан, не ваши ли это проделки? Почему? Магия волшебной лисы. Фокусы с погодой должны быть для вас детскими играми. Вот как. Тогда, наверное, точно я устроила. Подсознательно. Очень хотелось взглянуть на фейерверк и понимая, что опаздываю, наколдовала. То Тоширо и Хикари рассмеялись, а Кицунэ вдруг замерла и испуганно попятилась ближе к своей главной защитнице, Хикаре. В нескольких метрах от них, ближе к перилам смотровой площадки, стояли четверо самураев в знакомых черно-серых кимоно. "Тише, не надо бояться", мягким тоном произнёс Тоширо, видя страх девочки. "Это мои телохранители и ближайшие боевые товарищи. Мы из клана Маэда. Как эти негодяи, что напали на вас?" Но души у нас не одинаковые, и поэтому опасаться не нужно. Взмахом руки Тоширо подозвал самурая, и те, приблизившись, поклонились и назвали свои имена. Кицунэ поклонилась им в ответ, хотя и поглядывала с опаской. Ветер, гуляя по парку, налетал на людей, неприятно холодил тела. Стоя у перил смотровой площадки, Кицунэ непроизвольно поёжилась, когда ледяное дыхание приближающейся зимы коснулось ее. "Холодно", прозвучал рядом голос Тоширу, и вдруг волны теплого воздуха хлынули на девчонку и окутали ее с ног до головы. "Вот, так лучше". Кицунэ обернулась, удивленно посмотрев на улыбающегося самурая. «Нечему тут удивляться, Аисан". То широко поднял ладони чуть выше, низвергая тепло на девочку, словно водопад из горячего источника. Все самураи обладают элементом ветра, но мой второй элемент огонь. Я создаю тепло и управляю потоками воздуха одновременно. Но разве применение дзюцу разрешено? Как глава дворцовой стражи, я обладаю некоторыми привилегиями. Но даже если бы их и не было, неужели вы думаете, прекрасная леди, что это остановило бы меня? Можно нарушить пару правил, если девушка рядом страдает от холода. Спасибо, сказала Кицунэ и снова посмотрела в темное небо. Так гораздо лучше, но прошу вас, тоширо-сама, остановитесь. Вы создаете неудобство другим людям и ведете себя невежливо, открыто пользуясь своими привилегиями. Это нехорошо. Для чего же тогда нужны привилегии? Поток тепла послушно иссяк то Широ присел на перила рядом с Кицунэ. Не знаю, девочка покачала головой. Но почему-то, пользуясь ими или видя, что кто-то использует их ради меня, я ощущаю стыд. Не любишь выделяться? Люблю. Люблю, когда люди замечают меня и улыбаются мне. Но пока с того, что ты чем-то выше их, не вызывает у людей доброй улыбки то Широ вдохнул и наградил Кицуне добрым, слегка ироничным взглядом. Вы совершенно очаровательны, Аисан. Никогда не думал, что в нашем мрачном мире еще остались настолько светлые существа. Тот, кто намерен был создать из вас оружие под названием шиноби, сильно ошибался в своих намерениях. Скажите, вы любите шоколадные конфеты? Щеки Кицуне порозовели от смущения. Понятно. А бантики и кружева? Румянец смущения стал ярче. А плюшевые пушистые игрушки. Щеки заолели, как лепестки роз. То Широ громко расхохотался шуганув своим смехом несколько близко стоящих посторонних людей. Вот это я понимаю, девочка, камегами на утоме без всяких подвохов. За такую не жалко сражаться одному против целой армии. Не обижайтесь, Айсан, я просто в восторге от того, что встретил необычного человека. «Еще тогда, когда вы в костюме лисенка играли с детьми, я подумал о том, что среди серых туч, затянувших наш дворец, наконец-то блеснул лучик солнца. Чопорные дамы, с которыми мне приходится знаться до сих пор, даже близко не подошли бы к тем детям. Скажите вы, ты разрешишь мне назвать тебя Айчан? Но тогда мне, наверное, придется называть тебя Тоширокум. Молодой самурай снова расхохотался. Ни одна из наших красавиц никогда не позволила бы мне сменить именной суффикс так просто. Никогда. Слышишь, не становись похожей на остальных. Так ты гораздо милее и привлекательнее. Солнечная лисичка Айчан. Кицунэ одарила улыбающегося парня благодарным взглядом. Смотри, смотри, начинается, Встрепенулся вдруг Тоширо. В небо взмыли первые ракеты, и звездная тьма расцвела бутонами ярчайших цветных искр. "Это только вступление", начал пояснять самурай. "Первый танец призванный привлечь внимание зрителей. Основное действо начнется через несколько минут". Небо сияло огнем. Все было неспроста — форма бутонов искр, цветовая палитра, порядок чередования и частота вспышек то широко рассказывал, что означает что. и Его слова складывались в захватывающий рассказ, представленный в виде красочного танца искр света и теней. Кицунэ зачарованно смотрела в небо и думала лишь о том, может ли видеть это великолепие Мичии-чан оттуда, из сада за высокими стенами. курушима -санга с трудом сдерживала внешнее проявление ярости. Нехват еще того, чтобы Шиноби соглядатай видел ее неприязненные эмоции против ближайших союзников. Этот старый паук Рио. Понятно, что он затевает. Ему часто вспоминают участие в заговоре против брата и захват власти после его гибели. Хоть прямых улик нет, но Рио выгадал больше всего в том заговоре, и это очерняет его репутацию. Он хочет отмыться, связав своего сына с приемной дочерью Хикари, Нет сомнений. Это станет знаком примирения между правящими семьями и сильно укрепит позиции Рио. Для того генерал и послал своих верных псов, подстроил ссору, а уж благородный защитник слабаков Тоширо не мог не вмешаться. Хитро, хитро. Выгода для него очевидна, а вот для меня. Если Тоширо влюбится в юную и прекрасную Камигамено Утоме, это станет большой проблемой. Придется отослать обратно убийц, которые уже вызваны сюда, и пытаться ужиться с этой девчонкой. Ну нет, это даже не обсуждается. Письмо, что я передавала тебе, отправлено адресату. Да, госпожа. Отлично. Спасибо за доклад. Продолжай следить за целью. О любых важных вещах сообщайте мне немедленно. Шиноби бесшумно удалился, а Санго вернулась в покое принца, куда слуги пару часов назад с торжества в честь дня рождения Даймы притащили пьяного до беспамятства Юидая. Он не смог даже поприветствовать прибывшую во дворец принцессу Мичье. Какой стыд! А впрочем, все равно. Принц храпел в постели, пуская пузыри слюней. Отвратительная туша сторожить которую советники представили Санго, Мерзкая мучительная работа. Единственным, но очень весомым плюсом, в которой была власть. Рассерженная не на шутку, первая гейша принца искала на ком сорвать свою злобу. Найти не составило труда. Взгляд не самой молодой уже красавицы зацепился за милое личико и точенную фигурку гейши, которая охраняла сон Юидай на парус еще одной, той самой, что донесла Сангу о приезде Камигами на Утоме. Сангу подошла к молодой красавице, взяла ее рукой за подбородок и заставила повернуть голову, показать лицо. Мила, весьма мила. Юведа с Пьяну еще не успел разглядеть все очарование этой девчонки. Но ведь иногда он бывает и трезвым. В прошлый раз Сангу пришлось немало побороться за внимание господина, прежде чем удалось жить сосвету замеченную им конкурентку. Санго убрала руку, и девушка смущённо и растерянно опустила глаза. Она успела заметить злобу в глазах старшей и сильно испугалась. А Санго ходили недобрые слухи. Это был очень опасный человек. "Иди за мной, Юрисан", сказала старшая, отступая и направляясь к окну. Не смея перечить, молодая гейша поднялась и последовала за ней. Сангу приблизилась к большой тумбе у окна, на которой стояла старинная и невероятно дорогая ваза с цветами. "Стой здесь", приказала Сангу молодой гейше и вдруг, толкнув кончиками пальцев, опрокинула вазу на пол. Раздался звон бьющегося фарфора, а старшая гейша издала такой отчаянный крик, что несколько самураев, охранявших покои принца, ворвались внутрь, выхватывая на ходу оружие и выискивая глазами врагов. Их взглядом предстала странная картина. Старшая гейша крепко держала другую, дрожащую от ужаса девушку. "Это не годница", выкрикнула Санго, делая несколько шагов и силой толкая Ёри в руки самураев. Не только вела себя неподобающим образом, расхаживая по комнате во время сна господина, она посмела быть столь неуклюжей, что разбила вазу, цену которой я боюсь даже произносить. Это нельзя оставить без наказания, В подземелье ее! Бросьте в камеру и оставьте там до того времени, пока Юидай сама не вынесет решение о ее дальнейшей судьбе. Сангу-сама, воскликнула в отчаянии Юри. За что? «Замолчи, молчание Уведите ее!» Юри бросила на третью гейшу взгляд, полной мольбы, но та только улыбнулась. Она прекрасно видела и ясно понимала, что произошло. Нужно быть осторожнее с вещами господина Юри-сан, произнесла гейша и безучастно отвернулась. Самурай увели девушку. Как и сказала Санго, участь ее теперь будет решать Юидай, когда протрезвеет. Любимая гейша принца посмотрела на своего господина, который все так же безмятежно пускал пузыри слюней на подушку. Убедить его избавиться от Юри окончательно будет несложно. Йори-дай глуп, свиреп и скор на расправу расправиться с Камигами Ноутоми, если ее возьмет под свою защиту капитан Тоширо, будет намного, намного сложнее. Сангу боролась с душащим ее гневом, но отблески его уже проявились на лице гейша. Гнев смертоносный для врагов и неугодных. Она не отступит. Даже с Тоширо, Камигами Ноутоми получит свое. Бравада бравады, но Тоширо не какой либо рядовой самурай. Одно неосторожное действие и свое получит уже не треклятая девчонка, а она, Санго. По парковой аллее шли двое, остальные держались на приличном расстоянии, не спуская впрочем глаз со своих подопечных. Айчан, скажи ня!» зачем? Ну скажи мне. Я же не котенок!» Скажи, Китсуне остановилась, опустила личико и в крайней степени смущения произнесла: «Ня!» Громче и протяжнее. «Ня!» То Широ едва с ног не свалился от хохота. Никогда в жизни не видел ничего милее. Вытирая проступившие на глазах слезы, выговорил он: "Мяукающий лисенок!» Взгляды парня и девчонки встретились. Смех тот шире, плавно утих, и на несколько бесконечных мгновений над этой частью ночного парка воцарилась тишина. Так и хикари переглянулись. На губах обеих сияли легкие довольные улыбки. Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии, можно оказав помощь проекту Ищите связующую нить Хохлова Анатолия на сайте самоздат или Goldfox на patreon.com.